Но слов, по счастью, было не разобрать. Реку им не перейти. умруны мруны текучей воды боятся. Только вот что же за мостом стерегли товарищ гусь и товарищ свинья? Уж не клад ли? Золото нам здесь ни к чему, сказал я, Артур. Ну, на худой конец есть ваша удивительная ложка. А где она? заорал жихарь, и зря...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 — Да не топчистый ты ножищами-то! — прикрикнул богатырь на побратима и опустился на колени. — Вот и сон трава! Правда, и без нее храпим неплохо, но потом пригодится. — О! Листочки дырявые! Прострел трава! С ней стрела пробьет любую броню. — Эх! Не попалась ты раньше нам, плакун-трава? От нее демоны в три ручья ревут хуже детей. Ты с корнем, с корнем копай, в корне вся сила. Да не ножом, руками, ну кто же плакун-траву железом добывает? Вот травка царевой очи, тебе полезно будет. Ага, Одна, две, три, четыре, о, стручок а девяти горошинах. Про такой стручок я, Артур, не слыхивал. Это от того, что ваши друиды слабы против наших волхвов и ведунов. Мнёт о себе, а дел не знают. Вот, допустим, увязалась за нами конная погоня. Остановимся и примем бой, — воскликнул принц.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 Пожуй стебель, одолень травы. От него новая кровь нарождается в теле. Только если попадется тебе корешок, похожий на малого человечка, ты его не тревожь. Разорется так, что мы замертво рухнем. Да что я, сэр Джихарь? Мандрагоры живой не видел. Обиделся принц. но это я так, на всякий случай. Успокоил его Джихарь. Да, жалко, нож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 Простая трава по течению поплыла, а вот этот стебелек, заметь, зацепился за что-нибудь, сэр, брат. Да нет, ну ты гляди, он против течения идет. Жихарь выхватил строптивый стебель из реки. Вот тебе и разрыв трава. Теперь любая казна будет наша, любой замок и засов ни почем. У нас... эту траву ищут и находят по-другому, сказал